Ира. Ну, Егор. Ну и устроил истерику. Казалось бы, какое его дело, кто с кем и где сидит. ну вот ведь истинная свинья, непременно нужно было своими грязными джинсами прижаться ко мне. Я еще и виновата оказалась. Как будто этот Егор от любви так страдает, а не только от того, что он свергнутый пуп земли. Когда подошла моя очередь рассказывать про свои путешествие, мне и сказать-то особенно было нечего, главное не хотелось. Мои родители только в деревеньку, которую называли грязёвка ездили. В бабкин дом, где ни света, ни отопление, и туалет далеко в огороде. Романтика, конечно, полная. Так я и сказала. Ну, всегда можно найти какое-то место, о котором хочется рассказать. Может, и в грязёвке такое есть? Или расскажи о своем любимом уголке города. Вот привязались. А тут еще Матвей сидел рядом и словно ждал, что я чего-нибудь интересного расскажу. Я вздохнула, опустила глаза и начала говорить про ручей. к которому я ездила на велике. Наверное, это было смешно. Все в своей жизни уже куда-нибудь съездили, по какому-нибудь Золотому кольцу или на Алтай, а я про ручей. Хорошо Матвей держал меня за руку, и тепло его руки придавало мне какую-то уверенность. Минут пять я расписывала, как здорово утром на этом ручье, как он журчит, у меня даже во рту пересохло. Ну, точнее, пересохло еще до того, как я начала рассказывать, поэтому говорить было тяжеловато. «Отличный рассказ», — похвалил меня Олег Сергеевич. А Егора все нет. Матвей поднялся. «Пойду в домик скажу, проверю. Придем вместе». «Уверен?» — уточнил эколог. «Ну, силой вести его я не буду», — сказал Матвей. «Ну, позову». «Я с ним пойду». Вылетело из меня раньше, чем я проанализировала ситуацию. «А осуществлю контроль». «И я», — подхватила Оля. Но Олег Сергеевич ее удержал. двоих достаточно. «Мы вышли в темноту». Комната была согрета теплом свечей дыхания, а здесь было неожиданно свежо. Тучи совсем разошлись, и неожиданно ярко светили звезды, словно их хорошенько отмыл дождь. «У тебя творческий взгляд на мир», — сказал Матвей, — «я очень красиво о ручье рассказывала». «Да прям!» — отмахнулась я, — фигню всякую. «Неправда». Я не стала спорить. Пусть себе думает, что хочет, хотя бы про то, что на Марсе будут розы свисти, или про то, что люди будут по сто лет жить, или про то, что я красноречивая, красивая, сильная. Только пусть идет рядом. Где будем искать?» Уточнила я. Найти Еремина сразу не хотелось. «У нас домики где же еще?» Я вздохнула, и мы пошли туда. Лужи уже местами подсохли, приятно пахло влажной травой. «Тебе не холодно?» — спросил Матвей, когда мы подошли к домику. «У меня же сухая штормовка». «Прикольно. У тебя что-то сухое», — хмыкнула я. «Еще скажи, что она чистая». «Относительно», — задумчиво ответил Матвей. В домике было темнее, чем на улице, но отсутствие Егора было заметно сразу. Посреди комнаты чернела его разрытая сумка, рядом валялся пустой пакет, тоже черный. «Сейчас», — сказал Матвей, снял со спинки кровати свою штормовку и протянул мне. Она слегка пахла дымом. И еще я видела, что Матвей сам замерз, но почему-то подумал сначала обо мне. «Надевай ты», — отмахнулась я, — если что, я к тебе прислонюсь. «Идем в лес?» — спросил он. «Надо его найти. Меня же искали». «Ты красиво тогда убежал», — сказала я и передразнила Матвея. «Сволочь! И ну драпать сразу! Кто тебя знает? Может, под машину бы прыгнул или на березке повесился?» а Олегу отвечай». Мы вышли из домика. «Обойдем сначала лагерь», — решил Матвей, — «а потом за озеро». «Только как найдем, не драться», — попросила я. «А я думал, тебе даже интересно будет». «Да». «Было бы интересно позавчера. А сегодня я уже была в этом не совсем уверена. Нет, если бы по морде получил Еремин, то я даже за». Я споткнулась, и Матвей взял меня под руку. «Осторожно». «А ты в Турции был?» — спросила я. «Нет». ответил он, и в Египте не был, и в Боровом тоже. И знаешь, мы с тобой тогда, когда траву собирали, ты про любовь спросила, типа, и как тебе? Я хочу ответить, это здорово, это что-то такое сильное, огромное, что все вокруг пропадает, и ничего не надо, кроме любимого человека, и ничто больше незначимо. Вот на тебя один раз в день посмотрит и ты весь день счастлив». Совершенно точно знаешь, для чего живёшь. А когда любимый человек даёт тебе понять, что ты ему не нужен, хочется, к примеру, с крыши прыгнуть или убежать ночью в лес. Я посмотрела на него. Кажется, он сравнил какие-то свои огромные сильные чувства с чувствами ускакавшего в лес Ерёмина. Проклятая мужская солидарность!»